Книга 10 Глава 1 Жильблас отбывает в Астурию. Путь его лежит через Валья-Долит, где он навещает своего прежнего хозяина, доктора Санградо. Случайны его встречи с сеньором Мануэлем Ордоньесом, смотрителем богадельни В то время как мы с Сипионом готовились ехать в Астурию, Павел Пятый,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 предпочитавший видеть меня снова в блестящей придворной должности, нежели погребенным в сельском уединении, посоветовал мне показаться на глаза кардиналу. «Может быть, — говорил он, — его высокопреосвященство, видя вас освобожденным по королевскому указу, уже не сочтет нужным притворяться рассерженным и сможет принять вас к себе на службу». сеньор сипион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 Я бы отказался. Мое решение твердо. Я хочу поехать во Вьеда, захватить своих родителей и удалиться с ними в окрестности Валенсии. Если же, друг мой, ты раскаиваешься в том, что связал свою судьбу с моей, то тебе стоит только сказать. Я готов отдать тебе половину своей наличности. Ты останешься в Мадриде и будешь по мере возможности делать карьеру. «Как можете вы, — отвечал мой секретарь, слегка задетый этими словами, — как можете вы подозревать меня в нежелании последовать за вами в уединении? Это подозрение оскорбляет мое усердие и мою привязанность к вам. Как, неужели Сипион, этот верный слуга, который, чтобы разделить с барином его невзгоды, готов был провести остаток дней своих в Сеговийской крепости, Лишь с сожалением отправиться с вами в места, обещающие ему сотни приятностей? Нет-нет, я совсем не хочу отвращать вас от вашего намерения. Я должен вам признаться в своей хитрости. Советую вам показаться на глаза герцогу Лерми, я только хотел испытать, не сохранилось ли у вас в душе еще несколько крупинок честолюбия. Ну коль скоро вы совсем отреклись от почестей, то покинем поскорее двор, чтобы отдаться тем невинным и сладостным удовольствиям, о которых мы составили себе столь чарующее представление. И в самом деле, мы вскоре после этого отбыли вдвоем в дорожной карете, запряженной двумя добрыми мулами, правилами «парень, которого я счел нужным нанять», для усиления своей свиты. Первая моя ночевка была в Алькала-де-Энарс, вторая в Сеговии. Не желая задерживаться, я не навестил великодушного коменданта Тордесильеса и прямо поехал в Пеньяфьель на Дуэра, а на следующий день в алья При виде этого города я не сумел удержать глубокого вздоха. Мой спутник, услыхав его, спросил о причине. — Дело в том, дитя мое, — сказал я ему, — что я здесь долго занимался медициной. Теперь совесть втайне меня упрекает. Мне кажется, точно все убитые мною больные выходят из гробов, чтобы растерзать меня в клочья. — Что за фантазия? — промолвил мой секретарь. «Поистине, сеньор де Сантильяно, вы слишком добры. С чего вам раскаиваться в том, что вы занимались своим ремеслом? Посмотрите на самых старых врачей. Разве они мучатся такими угрызениями? Ничуть не бывало. Они продолжают самым спокойным манером делать свое дело, сваливая все скорбные последствия на природу и приписывая себе все счастливые случайности». «Действительно?» — подтвердил я. Доктор Санграда, методу Коева я неукоснительно следовал, был именно такого нрава. Видя, как ежедневно два десятка человек умирают под его рукой, он все-таки настолько был уверен в целительности обильного питья и кровопускании из руки, которые называл своими панацеями против всякого рода болезней, что вместо того, чтобы обвинять свой способ лечения, он воображал, будто больные умирают только от недостаточного кровопускания и потребления воды. — Ей-богу! — воскликнул сепион разражаясь смехом. — Вот это действительно уникум! — Если тебе любопытно на него посмотреть и слышать его речи, — сказал я ему, то завтра же сумеешь удовлетворить свое любопытство, лишь бы только Санграда был жив и все еще находился в аль Впрочем, мне не верится, что это так, ибо он был уже стар, когда я с ним расстался, а с тех пор протекло немало годов. По прибытии на постоялый двор, на котором мы пристали, я первым делом осведомился об упомянутом докторе мы узнали, что он еще не умер, но по старости лет, не будучи в состоянии ходить по визитам и много двигаться, уступил Поле Брани трем-четырем лекарям, прославившимся другим методом, который был ничуть не лучше Санградовского. Поэтому мы порешили провести весь следующий день в Аль-Ядолиды как для того, чтобы дать отдых своим мулам, так и с целью повидать доктора Санграду. Мы отправились к нему на другое утро, часам к десяти, и застали его в кресле с книгой в руках. Увидев нас, он тотчас же поднялся, пошел нам навстречу шагом довольно бодрым для семидесятилетнего старца и спросил, что нам угодно. — Сеньор доктор, — спросил я, — неужели вы меня не узнаете? а между тем я имел честь быть одним из ваших учеников. Разве вы совсем уже позабыли некоего Жильбласа, который когда-то был вашим нахлебником и заместителем? — Как? Это вы, Сантильяна? — воскликнул он, обнимая меня. — Я бы никак вас не узнал. Мне очень приятно вновь с вами увидеться. «Что же вы делали с тех пор, как мы расстались?» «Вы, разумеется, не переставали заниматься медициной!» «К этому», — отвечал я, — «у меня была большая склонность, но веские причины встали на моем пути». «Тем хуже», — ответствовал Санградо, — «следуя принципам, которые вы от меня переняли». Вы могли бы стать искусным врачом при условии, что небо по своему милосердию предохранило бы вас от опасной склонности к химии. — Ах, сын мой! — продолжал он с пафосом и со скорбью в голосе. — Какие пертурбации произошли в медицине за последние годы! Я удивляюсь и негодую с полным основанием. У нашего искусства хотят отнять и честь, и достоинство. Это искусство, во все времена охранявшее человеческую жизнь, ныне стало жертвой дерзости, самомнения и невежества, ибо, говорят, о скорой камней возопьют, о разбойническом промысле новых лекарей. В здешнем городе можно видеть врачей, или так называемых врачей, которые Впряглись в триумфальную колесницу антимония. Это бесноватые, убежавшие из школы Парацельса, поклонники Кермеса, лечащие на удачу, полагающие весь смысл медицинской науки в умении изготовлять химические снадобья. Что мне вам сказать? Все решительно в их методе должно быть отвергнуто. Кровопускание из ноги, прежде столь редкое, теперь практикуется почти исключительно. Прежние слабительные, столь мягкие и благодетельные, теперь уступили место рвотным и кермесу. Словом, сплошной хаос, где каждый позволяет себе что хочет и приступает к границе порядка и благоразумия, указанной нам древнейшими учителями. Как не разбирала меня охота рассмеяться над этим комическим разглагольствованием, я все же нашел в себе силы удержаться. Мало того, я и сам начал ораторствовать против Кермеса, о коем не имел ни малейшего понятия, и посылать к чертям тех, кто его выдумал. Сепион, заметив, что эта сцена меня потешает, пожелал внести в нее свою лепту сеньор доктор, — сказал он, обращаясь к Санграду, — да будет мне, яко внучатному племяннику врача старой школы, дозволено вознегодовать совместно с вами против химических лекарств. Покойный двоюродный дедушка, да смилуется Господь над его душой, был таким горячим сторонником Гиппократа, что частенько дрался с эмпириками, недостаточно почтительно отзывавшимся о царе медицины. Яблоко от яблони недалеко падает. Я охотно стал бы палачом этих невежественных новаторов, на которых вы столь справедливо и столь красноречиво жалуетесь. Какую конфузию производят эти несчастные в человеческом обществе? Это конфузия — молвил доктор. — Заходит еще дальше, чем вы думаете. — Вообще написал я книгу против медицинского разбоя. Он растет с каждым днем. Фельдшера, во что бы то ни стало, желающие сойти за врачей, мнят себя достойными этого звания. Разделы сводятся к прописыванию кермеса или винного камня, к которым они, если вздумается, еще прибавляют ножное кровопускание. Они доходят даже до того, что примешивают кермес в травяные отвары и крепительные напитки. И вот они уже сравнялись с нынешними медицинскими заправилами. Эта зараза распространяется даже на монастыри. Есть среди монахов такие братцы, которые сразу совмещают себе фельдшера и аптекаря. Эти обезьяны медицины всецело посвящают себя химии и изготовляют пагубные снадобья, с помощью коих сокращают жизнь преподобных отцов. В Аль-Ядалиде же имеется более шестидесяти монастырей, как мужских, так и женских. Можете сами судить, какое побоище учиняет там Кермес в союзе с винным камнем и ножными кровопусканиями. «Сеньор Санградо», — сказал я ему, — Вы совершенно правы, когда гневаетесь на этих отравителей. Я сетую вместе с вами и разделяю ваше опасения за жизнь людей, явно находящуюся под угрозой методов столь отличных от вашего. Я крепко побаиваюсь, что химия в некий день приведет к уничтожению медицины, подобно тому, как фальшивая монета разоряет государство. Дай нам Бог, чтобы этот роковой день не скоро наступил. В этом месте наша беседа была прервана появлением старой служанки, принёсшей доктору поднос с мягким хлебом, стаканом и двумя графинами. Один из коих был наполнен водой, а другой вином. Съев кусок хлеба, он выпил стаканчик, наполненный, правда, больше чем на две трети водой, но все же не спасший его от упреков, которые он навлек на себя с моей стороны. — Ого, господин доктор, — сказал я ему, — ловлю вас на месте преступления. Вы пьете вино? Вы, который всегда высказывались против этого напитка? Вы, которые в течение трех четвертей своей жизни пили одну воду? С каких это пор? Вы впали в такое противоречие с самим собой. Вы не можете оправдываться своим возрастом, ибо в одном из своих сочинений называете старость естественной чахоткой, которая сушит и сжигает нас. И в силу этого определения сожалеете о невежестве всех тех, кто называет вино молоком старцев. Что же скажете вы теперь в свое оправдание? — Вы весьма несправедливо на меня нападаете, — ответствовал престарелый лекарь. — Если бы я пил чистое вино, вы бы имели право рассматривать меня как изменника собственному методу. Но вы видите, что вино мое сильно разбавлено. — новые противоречия дорогой учитель, — возразил я. Вспомните, как вы порицали каноника с Сидилью за употребление вина, хотя он и примешивал к нему много воды. Лучше добровольно признайтесь, что вы убедились в своей ошибке, и что вино вовсе не гибельная жидкость, как вы утверждаете в своих писаниях, если только пить его с умеренностью. Эти слова несколько смутили доктора. Он не мог отрицать что в книгах своих запрещал употребление вина. Но так как стыд и самолюбие мешали ему признать справедливость моего упрека, то он не знал, что ответить. Чтобы выручить его из столь великого затруднения, я переменил тему, а немного спустя откланялся, уговаривая его столько держаться против новых врачей. «Мужайтесь, сеньор Санградо», — говорил я ему, — «не уставайте порочить кермес и без устали бичуйте ножные кровопускания. Ежели, вопреки вашему рвению и приверженности к ортодоксальной медицине, это отродие эмпириков сумеет разрушить науку, то у вас все же будет утешение, что вы приложили все усилия, дабы ее сохранить». Когда мы с секретарем возвращались на постоялый двор, беседуя о комическом и своеобразном характере старого лекаря, мимо нас прошел человек лет 55 или 60, с потупленным взором и с большими четками в руках. Я внимательно посмотрел на него и без труда узнал в нем сеньора Мануэля Ардоньеса, доброго смотрителя богодельни, с похвалой упомянутого в первой книге моего повествования. Я подошел к нему с величайшими знаками уважения и сказал нежайший привет мой, досточтимому и разумному сеньору Мануэлю ардонису лучшему хранителю имущества бедняков».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 Он занимает при богадельне две должности младший из коих более чем достаточно чтобы прокормить честного человека обремененного многочисленной семьей